алкоголь. Пещерные люди, потрошённые гладиаторы, чёрная чума, поддатые кормилице и инъекции бренди. Тысячелетиями люди изо всех сил боролись за существование. Они проводили неделю в охоте за мамонтами и ждали выходных, чтобы посидеть у костерка и наконец-то расслабиться. Затем настал исторический день, старожилы не припомнят точной даты, когда пещерный человек из эпохи неолита случайно оставил ягодный сок в глиняном сосуде на несколько дней. Так был открыт алкоголь, и у человечества появился новый стимул вставать утром и дожидаться вечера. С этого дня спирт, а именно этанол, стал одним из главных продуктов на нашем столе, а заодно и в аптечке. Древние люди, помимо его приятного расслабляющего эффекта, оценили также антисептические свойства при обработке ран и обезболивающую способность, когда эти раны надо было залатать. Что мы лошабили, снова потрепался близ у бы тигр. Тащите ягодное вино. Довольно скоро люди также поняли, что спирт прекрасный растворитель, особенно если нужно выделить активные действующие вещества из трав. Всё это навеки связало алкоголь и врачевание. Давайте вспомним ключевые исторические моменты, разделяющие пещерных людей с их забродившим ягодным соком и сегодняшних нас, выпивающих бокалчик вина за ужином. Вино Во времена, когда до изобретения дистилляции оставалось ещё несколько тысячелетий, вино было главным спиртным для изготовления лечебных растворов, собственно, единственным. Все древние авторы, от египтян до греков и римлян, советовали настаивать вино на травах и использовать полученные настойки при разных болезнях. Однако только в древнем Риме виноделие было возведено в ранг искусства, а питьё вина активно продвигалось как средство от любой хворьи: депрессия, проблемы с памятью, печаль Вот, выпей немного вина. Вздутие живота, запоры, проблемы с мочеиспусканием, понос, подагра – вот еще вино. Укусы змей, глисты, догонись-ка венцом еще сильнее. Катон описывает такой рецепт для лечения запора. Смешайте виноградное вино с золой, навозом и чемерицей, очень ядовитым растением. Представляете, как бы это звучало из уст сомелье? Вкус легкий, фруктовый, с нотками золы, фекалий и яда. Атон также полагал, что урологические проблемы можно успешно лечить смесью старого вина с ягодами можжевельника, которые надо прокипятить в свинцовом горшке. Так, к обычному действию вина вы добавляете отравление свинцом и свинцовую подагру. Галин, занимавшийся одно время медицинской помощью гладиаторам в Пергамоне, широко пользовался вином для дезинфекции ран. Например, при проникающем ранении живота Он отмачивал выпавшие петли кишечника в Вене перед тем, как заправить их обратно. Прямо-таки новый экстремальный способ напиться для любителей студенческих вписок. Этого кханалия, однако, не было повсеместной. Некоторые авторы описывали и негативные стороны чрезмерного пьянства, которые они объясняли усилением личных недостатков пьющего. Появление в пьяном виде в общественных местах, например, в сенате, осуждалось. Кстати, Марк Антоний один раз явился туда с такого похмельем, что его прилюдно стошнило. Репутация вина как целебного напитка сохранялась в Европе и в тёмные века. В монастырях была традиция использовать вино в качестве лекарства. Монах XIII века Роджер Бэкон писал, что вино оберегает желудок, укрепляет естественное тепло, помогает пищеварению, защищает организм от порчи и улучшает превращение пищи в кровь. Бэкон, однако, предупреждает и о вреде избыточного потребления вина. Слишком много вина, напротив, наносит большой вред. Оно затемняет разум, вредит мозгу, истощает силы, вызывает забытье, ослабляет суставы, приводит к дрожанию конечностей и истечению слёз. Оно делает кровь в сердце тёмной и вовсе чёрной, от чего возникают трепет, страх и многие болезни. Похоже, Бэкон знала о пьянстве не понаслышке. Вино так или иначе рассматривалось как лекарство вплоть до 20 века, когда из-за запретов на алкоголь его позиции пошатнулись. Однако в последние десятилетия вино отчасти взяло реванш в медицине. Часто можно услышать мнение, что бокал красного вина в сутки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Джин. Можжевеловые ягоды с давних пор ассоциировались со здоровьем. Древние египтяне считали, что они помогают при желтухе. В античной Греции можжевельником лечили колики, а также применяли его ягоды в качестве лёгкого допинга перед состязаниями борцов. А римляне включали их в холхогольное снадобье. Так Диоскорид советовал настаивать эти ягоды в вине и давать при боли в груди. В первом веке нашей эры Плиний старший также отметил пользу спиртовых настоек можжевеловых ягод. Правда, он считал, что смесь ягод с красным вином вяжет кишечник. Именно вяжущие свойства можжевельника сделали его популярным среди медиков. И когда в Европе свирепствовала эпидемия чумы, черной смерти, унесшая примерно 100 миллионов жизней, врачи советовали сжечь благовоние с можжевельником, растирать тело можжевеловым маслом, надевать противочумные маски, набитые ягодами можжевельника, и пить можжевеловые настойки, чтобы окуривать свой организм и укреплять его силы. Так получилось, что именно в разгар чумы В середине 14 века в Нидерландах экспериментировали с производством бренди. Вероятно, чайни при виде эпидемии заставляла винокуров добавлять в бренди можжевеловые ягоды в качестве дополнительной защиты от инфекции, ну хоть что-то. Но для производства бренди нужен виноград, а выращивать его в условиях северного голландского климата непросто. Поэтому мастера попробовали работать со спиртом, полученным из зерна, однако продолжали добавлять в напиток можжевеловые ягоды. Так на свет появился предшественник джина. Но можжевеловый напиток быстро оказался в арсенале голландских врачей, которые рекомендовали его своим пациентам для лечения самых разных болезней. Даже матери младенцев и кормилицы охотно пили джин, чтобы их малыши, впитав из грудного молока все преимущества ягод можжевельника. По словам голландского и английского винокура Уильяма Уорта, в Голландии мамы пьют чудодейственный напитки с можжевельником, чтобы помочь детям от кишечных колик. В XV веку большинство городов Голландии обзавелось собственными винокурнями, выпускавшими новое алкогольное изобретение – Женевер. И хотя исходно он имел чисто медицинское применение, джин скоро стал популярен в Северной Европе благодаря ему вкусу и благостному воздействию на нервы. Добравшись до рабочего класса Британии, воспитанного на разбавленном пиве, Женевер получил самые высокие похвалы за свою крепость – В начале 18 века над джином буквально помешались, и это не только переселило его из аптечек на прилавки магазинов, но и разрушило множество человеческих жизней. Сегодня мы знаем, что злоупотребление джином, как и любым другим алкоголем, приводит к куперозу или, как говорят англичане, цветкам джина. Иными словами, последствия пристрастия к алкоголю включает в себя не только вечернюю сентиментальность с тоской по старым добрым временам и прослушиванием песни "Выду ночу в поле с конём" на повторе, но и, что неприятно, сосудистые звёздочки и расширенные капилляры на лице. Их часто можно видеть у хронических алкоголиков. Взорвавшийся труп Вильгельма Завоевателя. Вильгельм Завоеватель, 1028-1087 годы, в возрасте стал не таким уж завоевателем, ибо сильно раздался в толщину. Когда он разжирел настолько, что ему стало трудно ездить на лошади, Вильгельм решил повоевать с собственным весом. При помощи брутальной диеты, состоявшей только из алкоголя, полководец завалился в кровать и принялся пить днём и ночью. Это сработало. Скоро он похудел и снова мог сесть на коня, но по иронии судьбы это его и погубило. Примешь ты смерть от коня своего. В 1087 году он налетел своим всё ещё немалым животом на луку седла. Да так что это вызвало повреждение внутренних органов. Вскоре Вильгельм умер от раны. Как свидетельствуют жуткие исторические хроники, тело Вильгельма так сильно раздулось, что не влезло в заранее заказанный саркофаг. Когда слуги попытались всё же впихнуть его внутрь, тело буквально лопнуло, наполнив церковь отвратительным запахом и целым ассортиментом трупных жидкостей. Неудивительно, что похоронили его максимально поспешно. Бренди С медицинской точки зрения бренди считается самым полезным из всех алкогольных напитков. Журнал Lancet, 1902 год. До прихода мавров в Южную Европу в VIII веке там употребляли только вино и пиво. Выход с севера Африки принесли в Европу не только обновлённую математику и другие науки, но и искусство перегонки. В попытке разработать новые лекарственные средства они начали перегонять практически всё, что могли найти в том числе и вино в Испании, где мавры тогда закрепились. При правильной дистилляции вина получается крепкий напиток, который мы теперь называем бренди. Когда испанцы отвоевали Переннский полуостров от мусульманского правления, осталась не только сама техника дистилляции, но и пристрастие к новому виду выпивки. Испанские монастыри живо подхватили производство бренди из вина и начали продавать напиток по всему христианскому миру, включая Ватикан, где личный врач Папы стал назначать его в качестве снадобья для продления жизни. Вскоре бренди завоевала славу самого здорового напитка. В последующие века этот напиток был долго обласкан мнением медицинского сообщества. Он считался стимулятором и зачастую назначался в качестве первого средства в случае дурноты. Леди Арабелла побледнела и грохнулась в обморок. Оживить её стаканчиком бренди. Врачи также использовали бренди у пациентов с кровотечениями, так как считалось, что алкоголь способствует свёртыванию крови. Бренди иногда даже вводили путём инъекций в руку или в ягодицу и внутривенно, например, при патологии беременных. Можете себе представить рожающих женщин в те века, когда ещё не было эпидуральной анестезии, судорожно кричащих. Да в Калите мне уже этот чёртов бренди. Бренди считался стимулирующим средством при переохлаждении и когда-то был важнейшим компонентом в наборе провианта для арктических экспедиций. Проблема однако в том, что спиртные напитки лишь вызывают ощущение тепла, а на деле увеличивают его потери из-за первоначального расширения периферических сосудов. Потом алкоголь наоборот может сузить сосуды, способствуя обморожению. Но даже сегодня, когда мы это понимаем, охотники в странах с холодным климатом таскают с собой в рюкзаке флягу с крепким напитком. Оружие и алкоголь опасное сочетание, правда? Хотя вазоактивный эффект алкоголя и делает его опасным при гипотермии, в нём содержится больше калорий на грамм веса, чем в белках или углеводах. За это свойство в сочетании со способностью успокаивать пациентов за счёт интоксикации врачи XIX века любили бренди и нередко назначали его. И даже в начале XX века медики продолжали применять бренди как общетонизирующее средство. Лишь после окончания Первой мировой войны, когда возникло лучшее понимание процессов в организме и были созданы новые внутренние препараты, медицинское применение этого напитка сошло на нет. Легенда о Сен-Бернарах с бочонками Брэнди. Сен-Бернаров держали в монастыре, который располагался на опасном и труднопроходимом перевале Сен-Бернар в Альпах. Эти собаки должны были помогать при поисково-спасательных операциях, когда путников заставала лавина или снежная буря. Сен-Бернары отлично справлялись с этой задачей, отыскивая людей по запаху и согревая их до прихода помощи. Легенда гласит, что Сенбернары также несли на себе бачонки с алкоголем, который должен был помочь пострадавшему от переохлаждения. Несмотря на то, что история эта очень красива, тёплая собачка и глоток спиртного вернут к жизни даже во время снежной бури. Она является чистой воды легендой, то есть не воды, но понятно. Исторических сведений о таких случаях нет, и хорошо, если учесть тот вред, который приносит алкоголь при замерзании. Пиво Хотя пиво имеет даже более долгую историю, чем вино, его репутация среди врачей никогда не была столь положительной. Даже в глубоком средневековье медики осознавали, что вред от пива перевешивает его пользу. Итальянский врач Альдо Брандини Сиенский писал в 1256 году: "Из чего бы ни было сделано пиво, из овса, ячменя или пшеницы, оно вредит голове и желудку, вызывает дурной запах изо рта" разрушает зубы, наполняет желудок дурными испарениями. Пьющий его вместе с вином очень быстро напивается пьян. Впрочем, оно улучшает отделение мочи и делает кожу белой и нежной. Альдабрандино верно заметил про диуретический эффект пива. Достаточно посмотреть в пятничный вечер на подвыпившего прохожего, ищущего глазами кусты Применение пива в медицинских целях было довольно эксцентричной идеей производителей алкоголя, не только пива, в период сухого закона в США. Отчаявшись продать что-либо крепче вина или пива, производители пытались раскручивать хотя бы миф о пользе пива в надежде, что правительство исключит его из акта Волстода, принятого в 1919 году и запрещавшего употребление алкоголя. Хотя в некоторых клиниках пиво сейчас порой официально используют для купирования абстинентного синдрома, Пьяницам эпохи сухого закона повезло меньше. После принятия сухого закона ко мне обратилось несколько врачей, которые вступали из-за пива и утверждали, что оно абсолютно необходимо для здоровья их пациентов, писал полковник Джейкоб Руперт, пивовар и владелец бейсбольной команды New York Yankees. Руперт с сожалением сообщил New York Times, что он был не в силах помочь им.